Глава 17 Алена Пин-код от ушедшего счастья. В ту ночь Алена спала не больше трех часов и видела во сне Никиту и Влада, ни юного Влада, не из той поры, когда он был ее женихом и мужем, а такого, как сейчас на фото в интернете, возмужавшего взрослого зрелого мужчину. А вот Ник почему-то во сне был маленьким, лет пяти, не больше. Они гуляли втроем на детской площадке, утопающей в зелени и настолько красивой, как бывает только во сне. Алена и Влад вместе сильно-сильно раскачивали Ника на качелях. Он взлетал высоко в небо и визжал от восторга. И Алена чувствовала себя в том сне очень счастливой. А потом вдруг вместо детской площадки она оказалась на берегу залива. Там было холодно, Над свинцовой серой водой нависли тяжелые облака, а далеко у самого горизонта виднелась маленькая точка. И Алена знала, что это лодка, в которой уплывают Никита и Влад. И если она прямо сейчас их не догонит, то больше никогда не увидит сына. Она заметалась по берегу, ее отчаянный крик перекликался с криками чаек. Но тут появилась Кира линишна только почему-то в облике молодой женщины, немного похожей на мать Алены со старой, еще черной-белой, свадебной фотографии. Но Алена знала, что перед ней именно Кира, а не кто-то другой, и Кира Ильинишна ей сказала, «Не волнуйся, Аленушка, они вернутся, но для этого надо подобрать код счастья». Алена проснулась в слезах, с отчаянно колотившимся сердцем, и, осознав, что все это было лишь сном, в первую минуту облегченно вздохнула. «Приснится же такая ерунда!» Впрочем, не все плохое осталось в царстве сновидений. Вспомнив события вчерашнего дня, Алена тихонько застонала. Никита ушел из дома. Цифры на светящихся в темноте часах показывали без пяти шесть. Скоро подаст голос будильник. На семь у Алены была записана клиентка. Позвоните отказаться от встречи. Но Алена и так уже в эти предпраздничные дни потеряла кучу денег по милости Милены. В довершении всех бед соднило горло. Похоже, вчерашний сон с открытым окном и стресс последних дней дали о себе знать. Алена чувствовала себя совершенно разбитой. Неужели заболела? Вот только этого еще не хватало. Переведя будильник на 6-10, Алена сунула под мышку градусник и легла, натянув одеяло до самого подбородка. Снова заснуть нельзя, да, наверное, и не получится. Но, по крайней мере, можно хотя бы полежать еще целых 10 минут. Вчера она так и не сумела вспомнить пин-код от старого телефона, хотя уже не сомневалась, что это действительно была какая-то очень значимая для нее дата. Первое, что приходило в голову дата их свадьбы 6 января. Но Алена хорошо помнила, что перед свадьбой уже пользовалась телефоном. И в тот Новый год тоже. Значит, Влад подарил его раньше, и дату для пин-кода она выбрала какую-то другую может, день их первой встречи с Владом. Это число Алена запомнила на всю жизнь, 12 августа 2000 года. Удивительно теплое, даже жаркое утро, когда Влад впервые появился в их кафе. Он тогда расспросил ее обо всем меню сверху донизу, не потому что собирался плотно поесть, а лишь для того, чтобы она подольше задержалась у его столика. Потом спросил, может ли он сейчас угостить ее кофе, и, получив отказ, уточнил. «А не в рабочее время? У вас до которого часа смена?» «До десяти», — ответила Алена. «Но пить с вами кофе мне все равно нельзя. Нам категорически запрещено присаживаться за столик клиентам». «Жаль», — огорченно сказал Влад. Позавтракал и ушел, оставив щедрые чаевые. В суматохе дня Алена вскоре забыла о симпатичном молодом человеке. Но, случайно взглянув на улицу перед окончанием рабочего дня, увидела, что Влад стоит напротив входа в кафе с большим букетом алых роз. «Я подумал», — сказал он, вручая ей цветы, «что раз тебе нельзя присаживаться за столик здесь, значит, нам надо пойти куда-нибудь еще». И отвез ее в ресторан, дорогой и фешенебельный. Алена еще ни разу в жизни не бывала в столь роскошном месте. Она немного смущалась, что одета, не подобающая для такого заведения. Но было очень приятно, после того, как весь день обслуживала клиентов, получить обслуживание самой, причем такого высокого качества» а потом они пошли гулять по городу. Белые ночи к тому времени уже закончились, но и без них прогулка получилась восхитительной и на редкость романтичной. Они с Владом тогда болтали обо всем на свете, словно были друзьями с детства. Алена рассказала ему о себе почти все, как росла с родителями-алкоголиками, как мечтает о профессии дизайнера одежды, как переехала с подругами в Питер, как не смогла набрать нужный бал, не попала в институт и пошла работать но обязательно поступит в следующем году. Влад оказался отличным слушателем. Мягкий и приятный в общении, с отличным чувством юмора он сразу произвел на нее самое лучшее впечатление. А еще в нем не было и тени той заносчивости, которую богатые жители крупных городов часто демонстрируют перед провинциалами. Он не скрывал, что Алена ему понравилась, но вел себя с ней исключительно по-джентльменски, не позволяя ничего лишнего. Даже не поцеловал, проводив до парадного, только задержал ее руку в своей и предложил снова встретиться завтра, если, конечно, она не против. Да, это было именно 12 августа в ночь с 12 на 13. Вспомнив дату, Алена торопливо ввела ПИН 12.08, но код не подошел. Телефон давал ей еще всего две попытки, и Алена решила не спешить. Может быть, она выбрала кодом счастья дату их первой близости? это произошло в конце сентября всего через полтора месяца знакомства наверное слишком быстро но тогда все выглядело естественным развитием событий они были влюблены им казалось что они знают друг друга всю жизнь и уж конечно оба были уверены что никогда не расстанутся никогда не разлюбят а так и проживут вместе до конца своих дней влад настойчиво приглашал ее к себе но алена никак не решалась познакомиться с его матерью и первая их близость Случилось в той коммуналке, где она жила с подругами. Даша работала, Лара училась, а у Алены был выходной. И Влад сбежал с пар, чтобы побыть с ней. Это произошло днем, когда большинство соседей по квартире находились на работе. Но парочка пенсионерок все равно оставалась дома. Комната одной из них располагалась за стеной. И Алена боялась даже вздохнуть громче обычного. Вдруг соседка догадается, что именно у них происходит. Нет, вряд ли она выбрала бы для Пина дату первой близости. Тот первый раз, честно говоря, получился не очень. Даже Влад, имевший уже опыт в интимных делах, волновался и нервничал. Что уж говорить об Алене, для которой все происходило впервые. Она ужасно стеснялась и всего боялась. Боялась сделать что-то не так. Боялась, что кто-то войдет, боялась забеременеть. Но больше всего боялась, что не понравится Владу как женщина. И он больше не захочет ее видеть. Тогда это представлялось вполне вероятным. Это сейчас с высоты прожитых лет, понимая, что переживания юности, которые кажутся огромными, как гора, на самом деле не более, чем пылинки. Так что дату первой близости в качестве кода Алена отмела. Может, она имела в виду дату подачи заявления и своего переезда к Владу? Это произошло перед праздниками 3 ноября. С утра они отправились в ЗАГС, прямо к открытию, пришли даже раньше и оказались одними из первых. Заполнили анкеты, выбрали день свадьбы, потом заехали к ней, взяли вещи, которые Алена собрала еще накануне, и свалились, как снег на голову, его матушке будущей Алениной свекрови. Да, тот знаменательный день вполне мог стать ее кодом. Тогда она была невероятно счастлива. Алена ввела 0311, но телефон снова выдал ошибку. Оставалась всего одна попытка. Нужно вспомнить наверняка, иначе аппарат заблокируется. Конечно, в мастерской его все равно смогут вернуть к жизни, но это потребует времени, а хотелось поговорить с Владом сейчас же, немедленно. Она просидела еще очень долго, перебирая воспоминания, точно старые фотографии, которые все не досуг разложить по альбомам. Но, как назло, ничего подходящего на ум так и не пришло. Зато то и дело вспоминались недавние посиделки с подругами на новоселье у Лары и Дашин тост про кот счастья. «Какая ирония!» — невольно подумалась Алёне. «Код от ее телефона тоже можно назвать кодом счастья, былого счастья». Но оно ушло навсегда, и теперь Алена уже не помнит его кода. В ту ночь она долго не ложилась спать, сидела на кухне, курила, пила чай, потому что от кофе уже горчило во рту, и бешено стучалось сердце, и напряженно думала, думала, думала, но пин-код так и не вспомнила. Не только о пинкоде думала вчера Алена. Ее мысли постоянно возвращались к сыну. Что с ним произошло? Почему Ник вдруг принял такое решение? Получается, Никита искал своего отца, а мать об этом даже не подозревала. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Она слишком занята работой, чтобы уделять много внимания сыну. Так, конечно, нельзя. Как только Ник вернется домой, ей обязательно нужно будет перестроить свой график, чтобы больше времени проводить с сыном. «Ничего, что это отразится на их доходах, всех денег все равно не заработаешь. Лучше обойтись без какой-нибудь дорогой покупки, но остаться друзьями с Никитой, если, конечно, он вообще вернется домой». Но как же Ник все-таки нашел Влада? Откуда узнал фамилию и отчество? Хотя это как раз понятно. Наверное, в документах посмотрел, в свидетельстве о разводе. Алена не прячет его далеко. Никита увидел свидетельство, нашел в сети Влада, написал ему, попросился в друзья... Скорее всего, для Влада это было как гром среди ясного неба. У него наверняка своя семья, дети. А тут раз и... «Здравствуй, папа, ты обо мне не знаешь, но я твой сын». Интересно, как Влад воспринял такую новость. Получается, что нормально, раз Ник ушел к нему жить. Значит, знал, и что отец не против. И где отец живет, бывал у него дома. И как его там приняли? Как отнеслась к этому семья Влада? Его жена, его мама, эта мерзкая Виктория Анатольевна, чтобы ей ни дна, ни покрышки. И если семья Влада до сих пор живет с ней, бедному Никитке можно посочувствовать. Это Мегера устроит ему такой прием, мало не покажется. Впрочем, как бы там ни было, она, Алена, никак не могла допустить, чтобы Никита оставался у отца. И, собравшись, наконец, лечь спать, решила, что завтра с утра позвонит Дашке. Вместе они обязательно придумают, как найти Влада без этого проклятого кода в телефоне. Хорошо бы еще Ларе позвонить посоветоваться, она такая умная. Наверняка подскажет что-нибудь дельное. Ну а если ничего не получится, Алена завтра с утра съездит к Владу домой. Вряд ли его мать осталась с квартиры, в которой жил еще ее дед. Наверняка живет там же. Вот с такими мыслями Алена вчера уснула. А проснулась вся разбитая и с больным горлом. Десять минут, отведенные на то, чтобы померить температуру, пролетели как одно мгновение. Но градусник показал 36,8, и Алена слегка успокоилась. Она прополоскала горло ромашкой, и выпила горячий чай, и это слегка взбодрило. Завтракать не хотелось, и Алена привычно обошлась сигаретой. А потом начался трудовой день. В дверь позвонила первая клиентка, но не успела Алена посадить ее в кресло, как запиликал телефон. На экране, Высветилась фотография улыбающейся Дашки. «Привет!» – Затараторила подруга. «Извини, что так рано. Не разбудила тебя?» ты у меня уже клиентка. Тогда я быстренько. Только скажи, какие новости, а то я за вас волнуюсь». «Никаких», – призналась Алена. «От Никиты больше ни слуху, ни духу. Старый телефон я нашла, но он запоролен, а я пин-код не помню. Так что, как искать Влада, ума не приложу». «Ну ничего, я тут нашла домашний телефон твоей бывшей свекрови», — порадовала Даша. «У друга Рената есть в компе старая телефонная база. Впрочем, неважно. Думаю, твоя мымра, экс-свекровь, все еще живет на прежнем месте. Так что записывай номер. А хочешь, я и позвоню, если тебе уж очень неприятно с ней общаться?» «Нет, что ты, я сама», — благодарна отозвалась Алена. «Спасибо, Дашка. Ты настоящий друг». «Ну так», — весело согласилась Даша. «Друзья для того и нужны» чтобы друг другу помогать. Я всегда говорила, что дружба — это главное изобретение человечества. Колесо уже на втором месте. Пока-пока. Держи меня в курсе. Ну вот, как все просто, — подумала Алена, откладывая телефон. И никакого кода счастья вспоминать не надо. Надо только решиться и позвонить Виктории. Объяснить ситуацию, попросить телефон Влада, если он живет не с ней. Но придется, конечно, немного повремениться звонком. В такую рань в начале восьмого бывшая свекровь уж точно мне не обрадуется. Алена вернулась к работе и занималась ею старательно, но думала совсем о другом. Мысленно она готовилась к разговору с Викторией Анатольевной и Владом, подбирала слова, прикидывала, как лучше вести речь, чтобы бывшая свекровь не стала вредничать и сообщила бы координаты сына, а с Владом удалось бы избежать ссоры со взаимными обвинениями. Телефонного звонка она не услышала, его заглушил звук работавшего фена. Но клиентка привлекла внимание Алены, указав на ее смартфон, который от вибрации подпрыгивал на комоде. Извинившись, Алена выключила фен и увидела, что на экране высветился незнакомый номер. «Да?» «Привет, Ален!» — раздался в трубке мужской голос. Алена не слышала его уже 15 лет, но сразу же узнала. Так что прозвучавшее дальше представление оказалось совершенно излишним. Это Влад, Владислав Калинин, твой бывший муж. Я еще помню, кто ты такой». Против ее воли в голосе проскользнули стальные нотки обиды. И Влад, видимо, неправильно их истолковал. «Слушай, Алена, извини, что не позвонил раньше. По-хорошему, конечно, нужно было сделать это еще вчера. Но Ник заявился поздно вечером, сказал, что ты в курсе, где он. Мы с ним проговорили полночи. И мне как-то даже в голову не пришло звонить тебе, будить». «Не знаю, поверишь ли ты, но я не спала», — ехидно звалась Алёна. Я сходила с ума и обзванивала морги и больницы, разыскивая сына. «А вы гоняли чьи, и ты даже не подумал!» От возмущения у нее перехватило дыхание, и было совершенно плевать, что клиентка сидит рядом и слышит весь их разговор, плевать на то, что подумает о ней Влад. А он воспользовался паузой и очень спокойно проговорил. «Алён, я не вижу смысла продолжать этот разговор по телефону, «Нам надо встретиться и все обсудить, ты согласна?» «Когда и где?» — буркнула она. «Давай в кафе на Витебском». Он назвал адрес. «Я правильно понимаю, что это недалеко от твоего дома?» «Десять минут пешком», — подтвердила Алена. «Могу быть там через полчаса. Не стоит спешить». Она поняла, что он улыбнулся. И вдруг так ясно увидела эту улыбку, словно Влад был тут, рядом. Сердце болезненно сжалось. «Во-первых, сейчас раннее утро, и кафе все равно еще закрыто», продолжал тем временем Влад. «А во-вторых, сегодня у меня съемка, я занят целый день, и не знаю, когда освобожусь. Скорее всего, уже поздно ночью. Так что смогу пересечься с тобой только завтра. Скажем, часов в одиннадцать». «Подожди, а как же Никита?» – возмутилась Алена. «Ты что же, бросишь ребенка одного на целый день?» «Почему это брошу?» – в свою очередь обиделся Влад. «Он после школы приедет ко мне в студию. Ему нравится у меня на работе». Твоему сведению он уже кое-чему там научился и помогает нам и с компьютером, и с аппаратурой. Неужели он тебе не рассказывал? Нет, вздохнула Алена. Я до сегодняшней ночи вообще понятия не имела, что вы общаетесь. Зато теперь знаешь, констатировал Влад. Прости, но мне уже пора. Встретимся завтра в одиннадцать. Втроем с Никитой, уточнила Алена. Нет, только мы двое. Ник на тебя здорово обижен и не хочет видеться с тобой. Ну что еще за глупости? Начала была она, но Влад быстро завершил разговор. «Пока, Ален, мне надо идти. Договорим при встрече». «Влад! Влад, подожди!» Торопливо закричала в трубку Алена. «Ты же самое главное не сказал! Как там Никита?» «В смысле?» «Ну, он здоров, у него все в порядке». «Да нормально с ним все», — судя по голосу, Влад рассмеялся. «Здоров как бык, ел всю ночь за троих, холодильник не опустошил подчистую. С утра, конечно, еле добудился его, чтобы в школу отвезти». «Все, Алена, не пора бежать. Прощаюсь до завтра». И в трубке раздались короткие гудки. Рассерженная Алена с трудом взяла себя в руки и вернулась к клиентке, которая явно умирала от любопытства, что же такое происходит. Но расспрашивать, к счастью, не стала. Может быть, постеснялась. А у Алены уж тем более не было сейчас желания обсуждать свою семейную ситуацию с посторонними людьми. Как только Алена взялась за лак для волос, телефон снова зазвонил. «Вы сегодня прямо на расхват!» — недовольно проговорила клиентка. «Извините!» — Алена немного смутилась. «Сами понимаете, предпраздничный день!» и потянулась к аппарату, в глубине души надеясь, что звонит сын. Но это оказался не Ник, а Милена. «Алена!» — заныла она, даже не потрудившись поздороваться. «Ну когда же ты приедешь меня подстричь? Сколько раз тебе говорить, что мне очень надо!» Сидевшая в кресле клиентка демонстративно посмотрела на часы. Она уже опаздывала, так как стрижка сегодня продлилась дольше обычного. «Я перезвоню», — заверила Алена в трубку. «Буквально через 10-15 минут. Только у меня к вам просьба. Пожалуйста, подходите к телефону». И заторопилась. Уже пора было прийти и следующей клиентке, точнее даже двум, матери и дочери. У дочки, ровесницы Ника, сегодня вечером планировалось выступление на рождественском концерте. И, разумеется, требовались... Соответственные прически И подающие большие надежды юной пианистке И ее маме Однако они почему-то задерживались Освободившись и проводив опаздывающую клиентку Алена позвонила маме-пианистке И узнала, что ее дочка заболела И выступать сегодня не сможет А ее маме без концерта прическа тоже не нужна Все равно они теперь останутся встречать Новый год дома Болезни девочки Алена посочувствовала Но на ее мать рассердилась Хоть и не подала виду Можно было позвонить? Алена терпеть не могла, когда вот так неожиданно срываются все планы, хотя при ее работе это и было в порядке вещей. Нужно было связаться с Миленой, но не успела Алена протянуть руку к смартфону, как тот ожил сам. На этот раз звонила Лиза. «Здравствуйте», то есть «Здравствуй», Лиза смущалась даже, когда говорила по телефону. «Помнишь, мы договорились на 30-е? Насчет магазина одежды?» Конечно, Алена этого не помнила до того ли ей было последнее время. «Знаешь, Лиза, ты меня извини», — начала была она, но девушка в трубке ее, похоже, не услышала. «Так вот, я звоню сказать, что все отменяется», — продолжала Лиза. «Спасибо за желание помочь, но мне ничего не нужно». Алена машинально потянулась за сигаретами. «Что случилось?» — поинтересовалась она. В трубке то ли вздохнули, то ли всхлипнули. «Ну-ну», — мягко проговорила Алена, — «успокойся, что стряслось-то?» «Тот мальчик», — выдала, наконец, Лиза, перемежая свою речь постоянными паузами и вздохами. «Он пришел сегодня к нам в пекарню с другой девушкой». «И что?» — осторожно поинтересовалась Алена. «Почему ты решила, что они пара? Они обнимались, целовались, держались за руки?» «Нет, но...» «Она так на него смотрела!» Лиза снова замолчала, а потом выдала. «Они смеялись, и мне почему-то казалось, что смеются надо мной». «Глупости, Лиза!» — решительно прервала Алена. «Не спеши с выводами. Мало ли кто она ему. Сестра, кузина, подруга детства, однокурсница, может, просто знакомая. Случайно встретилась. Он же не в изоляторе живет. Совсем не обязательно, что у них какие-то серьезные отношения. Даже если он этой девочке нравится, это еще ничего не значит. Не сдавайся, не уступай его так легко». «Как это?» — удивилась Лиза. «А вот так». Алена уже увлеклась. «Ты ведь ничем не хуже ее». «И тоже можешь ему понравиться». «Я?» — изумилась Лиза. «Ну что вы? Я же совсем некрасивая». «А эта девушка...» «Перестань!» — одернула ее Алена. «Ты очень привлекательная. У тебя чудесная улыбка и глаза». «Мама так же говорит», — вздохнула в трубке Лиза. «Но я-то в зеркало вижу, а ты не обращай внимания на зеркало», — посоветовала Алена. «Ты все равно никогда не увидишь себя в нем такой, какой тебя видят другие. Уж поверь мне, я знаю, о чем говорю». Ты очень симпатичная. Просто нужно сделать так, чтобы твоя привлекательность стала заметнее. Сейчас я как раз свободна, так что отпрашивайся у мамы и беги ко мне. Мы с тобой идем по магазинам». Повздыхав и поохов, Лиза наконец согласилась. Через полчаса они с Аленой уже встретились у магазина. И Лиза протянула большой промаслившийся пакет, от которого чудесно пахло ванилью, корицей и еще чем-то столь же вкусным и праздничным. «Это тебе с Новым годом!» Пробормотала девушка. «Наше рождественское печенье. Надеюсь, понравится». В магазине они провели больше двух часов. Но в итоге подобрали именно то, что нужно. Когда Лиза, отдернув штуру, в очередной раз выглянула из примерочной, Алена, наконец, с удовлетворением кивнула. Вещи были недорогие и даже, пожалуй, простенькие, но выглядели и сидели так, словно их специально сшили для Лизы. Мягкий голубой пуловер подходил к ее глазам и даже делал их цвет ярче, а широкий пояс юбки подчеркивал привлекательные формы. В таком наряде полнота Лизы превращалась из недостатка в явное достоинство. «Вот теперь все хорошо!» «Да что там хорошо, шикарно!» — похвалила Алена. «Вот так немой и выйдешь в следующий раз». Лиза посмотрела в зеркало, улыбнулась, и Алена в очередной раз поразилась, как преображала девушку простая улыбка. «И почаще улыбайся!» Алена подмигнула своей протеже. «Пойдем теперь за косметикой!» И хотя Лиза слегка сопротивлялась, говоря, что не пользовалась ничем таким ни разу в жизни, Алена все равно уговорила ее на легкий макияж. Приобретя все вещи и показав, как правильно накладывать косметику, Алена попрощалась с Лизой и только теперь вспомнила, что забыла позвонить Милене. Ну ладно, если б ей действительно требовалось, она бы перезвонила сама, утешила себя Алена и поспешила домой. Вот-вот должна была прийти следующая клиентка. Работая, она снова постоянно думала о сыне. Несколько раз мелькала мысль зайти к нему в школу, но Алена отказалась от этой затеи. Не зря Влад подчеркнул, что Никита обижен на мать настолько, что не хочет ни возвращаться домой, ни видеться с ней. Хотя как же глупо так обижаться из-за какого-то пустяка. Ну, подумаешь, поссорились. Однако Алена и сама прекрасно понимала, что дело тут совсем не в поводе, а в причине. Никита расстроен не из-за того, что она на него накричала, а потому что совершенно не чувствует себя с ней нужным, любимым, не видит ее внимания к нему и заботы. «Собственно, он ощущает себя таким же покинутым, как я в его годы», с грустью осознала Алена. «Мои родители были заняты выпивкой, а я работой. Это, конечно, совершенно разные вещи, но результат-то для ребенка один и тот же». Этот день оказался самым тяжелым из всего предпраздничного Аврала. Последняя клиентка ушла в первом часу, когда Алена уже просто валилась с ног от усталости. Хорошо, что она еще вечером, в перерывах между работой, улучила момент и связалась с тремя дамами, записанными завтра на утро, извиниться за то, что не сможет их принять. Она решила полностью освободить себе первую половину дня. Встреча с Владом представлялась куда важнее работы, и Алена не знала, сколько она продлится. Может, все-таки удастся помириться с Никитой, тогда она посвятит сыну и весь праздничный день. Сил на уборку и вечерний душ уже не осталось. Алена еле дотащилась до кровати, рухнула на нее и тут же вырубилась. Ей снились какие-то яркие, насыщенные, безумные сны. Но в этот раз она ничего из них не запомнила.